Кутаясь в светлый подсвет сухих камышей химотеоны, эгесихоры и таис старались улечься поудобнее на широких глыбах перекрытий, еще уцелевших на шести низких колоннах светилища Эврота. Им строго приказали не подниматься и не шевелиться, когда загонщики погонят кабанов к реке, и обе подруги старались заранее найти удобное положение.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 кабан мгновенно повернулся и получил удар копья глубоко в правый бок. Со звонким хрустом, сломав древко, он ринулся на атлета. Клыки глухо лязгнули по щиту, и Минедом не устоял. Оступившись, спартанец полетел вверх тормашками в неглубокую яму. С боевым кличем на зверя набросился осетей. Кабан подставил ему левый бок, и все было кончено.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 Минедом отбивался от взбешенной свиньи, а осетей сразу же был повержен особенно громадным секачем. Седая щетина высоко вздыбилась на могучем хребте, слюна и пена летели с лязгующих клыков в ступню длиной. И осетей, потеряв щит, выбитый ударом зверя, вбросив копье, вжался в землю и крепко сжимал длинный персидский нож. Сика резким толчком рыла старался подбросить его, чтобы достать клыками. Клал на спину спартанца огромную голову и, подгибая передние ноги, силился зацепить клыками. А Иоситей отодвигался, напряженно следя за чудовищем, и все никак не мог нанести ему смертельный удар. Эгисихоры и Таис, не дыша, следили за борьбой. Забыв про Минедома, сдерживавшего атаку старой, опытной в сражениях свиньи, и Гесихора вдруг вцепилась в плечо Таис. Секач подталкивал Иоситея к выступу кочковатой почвы. Еще немного, и стратегу некуда будет подвигаться, и тогда... Ай!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 «Геркулес» или «Тиссей» могли бы удержать такого гиганта?» И прянул «Ктаес». Знаменитая танцовщица обладала реакцией амазонки, успела откинуться назад и свалиться по ту сторону каменной плиты. Сикач всей тяжестью грянулся к камень, пробороздив на пёстрых лишайниках глубокую, забрызганную кровью рытвину. «Эосетей» Подобрав копье, прыгнул к зверю, который уже изнемог от раны и позволил нанести себе еще удар, закончивший схватку. Слева раздался победный вопль. Это товарищи Осетей и Минедома справились наконец со своими зверями, да и Минедом прикончил свинью. Спартанцы собрались вместе, отирая пот и грязь, восхваляя Таис, получившую все же два порядочных синяка при падении на камни. Загонщики уже миновали заросли перед поляной, и гон ушел к северу, туда, где стояли младшие его начальники. Четверо охотников, сражавшихся на поляне, решили идти к а мыться и поплавать после битвы, пока слуги будут разделывать добычу и готовить мясо для вечернего пира. Иоситей посадил Таис на свое широкое, порядком исцарапанное плечо и понес к реке, сопровождаемый шутливо-ревнивой Гесихорой и неподдельно угрюмым Минедом.